Глава вторая. Вятичи. Проверить полученные от пленников сведения отправились пятеро, во главе с Велимом. Артём тоже напросился. Разведчики переоделись вятичами, взяли пару вятских легких челноков, оружие и доспехи завернули в шкуры и уложили на дно так, чтобы не достала вода. Разведчики вошли в один из притоков Аки и двинулись вверх по течению. Проводника из местных с собой не взяли, сочли обузой. Шли споры. Рукам, привыкшим к тяжелым алодийным вёслам, челночные лопаточки казались соломинками. Попутно проверяли глубину, пройдут ли лодьи. Вечером того же дня миновали вятское селение. Местные жители покричали им с берега, но разведчики отмахнулись, мол, некогда. Прошло гладко. К нужному месту вышли утром следующего дня. Промахнуться было невозможно. Берег здесь был подчищен, на песке сушилось не меньше десятка больших лодок. Отсюда вятичи спускались вниз к и везли свои товары на хузарские ярмарки. Отсюда же, по словам пленников, шла большая дорога к главному вятскому городищу. Разведчики проплыли мимо селения, опять-таки не вызвав особого подозрения. Пристали к берегу, спрятали челноки. Свою задачу убедиться, что большая дорога действительно существует, разведчики выполнили. Дорогу эту большой могли назвать только дремучие лесовики. Но для русов годилась и такая — кони пройдут. Дальше разведчики не пошли. Если есть дорога, значит, она куда-то ведет. Вернулись тоже без происшествий, отчитались и удостоились особой похвалы Трувера за отсутствие силовых контактов. Разведчики, которые оставляют за собой трупы местных жителей, это уже не разведчики. Лодьи Святослава подошли в тот же день. И в тот же день двинулись вверх по оке. Вошли в речку Приток, с попутным ветерком миновали первое вятское селение, вызвав паническое бегство. В первый раз русы появились внезапно. Но когда добрались до следующего, Большого, их уже ждали и осыпали стрелами. Дружинники обрадовались. Кончилась игра в прятки? Нет, не кончилась. Вятичи ограничились несколькими залпами, Слегка попортили щиты и борта лодий и удрали в лес. Высадившиеся русы вошли в пустое селение. Вычистить лари из окрома вятичи на сей раз не успели, так что ужинала святославова дружина вятскими припасами. Ночью удалые лесовики трижды пытались напасть на русов. Два раза на городок, один раз на лодии. Сторожа легко справились с нападавшими. Прикончили семерых. У русов потерь не было, пара-тройка легкораненых. Утром двинулись по большой дороге. Впереди пешие, за ними неторопливо конная рать с князем во главе. По обе стороны дороги, опережая и прикрывая фланги, двигались дозоры. Они первыми наткнулись на засеку. Засека была сделана основательно. В четыре — слишком сажени. Стволы развернуты так, чтобы умело оструганные и заточенные ветки поваленных деревьев превратились в ежи. Сорвешься со ствола, в раз угодишь на такой вот колышек. И место выбрано хорошо. А бочь дороги — сплошные буреломы. Еще разведчики заметили на деревьях по помосты, на которых наверняка устроились лучники. Перед припоной, шагов за пятьдесят посреди дороги, стоял махнобородый лесовик Вятич с сосновой веткой в руке. Передовые русы остановились в полустрелище. Если с засейки начнут стрелы метать, не страшно. На них добрые доспехи большие щиты не на гулянку шли, воевать. Конные встали дальше. Еще дальше обвисли в безветрии стяги князя и воевод. Среди прочих — Духаревский синий сокол на белом поле. Под стягами сам князь, сотоварищи. «Кто говорить будет?» — спросил Святослав. И посмотрел на Свенельда. Но князь воевода энтузиазма не выразил. С годами осторожен стал варяг Свенельд. Мало ли чего можно ждать от этих лесовиков. Вдруг закидают стрелами. «Я пойду!» — воскликнул его сын Люд, проигнорировав неодобрительный взгляд отца. «Я!» — почти одновременно со Свенальдычем закричал Икмар. Духарев помалкивал. Дождался, пока князь посмотрит на него, и тогда молча кивнул. «Иди, Сергей!» — сказал Святослав. «Ты умен, удачлив, и опыта тебе не занимать». «Иди!» Духарев покосился на Свенальда. Все эти эпитеты были вполне применимы и к нему. Тот остался невозмутим. «Ветку мне дайте какую-нибудь», — сказал Духарев. Ему подали сосновую лапу. «Что ему скажешь?» — спросил князь. «Там видно будет», — ответил Сергей. «Сначала его послушаю». «Запомни, я не отступлю». Твердо произнес Святослав. Не тревожься, княже, не забуду. Дорогу мне. И пустил пепла сквозь строй гридни. Уходи прочь, рус! закричал Вятич, задирая кверху кудлатую пегую бороду. Нечего вам тут-то. Мы хузарские данники. Знакомая отмазка. Ты от кого говоришь? осведомился Духарев. От себя. «Или от старейшин своих?» «Я сам старейшина, и говорю от старшего круга», — заносчиво заявил Вятич. «Верю», — кивнул Духарев. «А скажи мне, много ли вы хузаром платите?» С коня он так и не слез, возвышался над парламентером, закованный в железо башней. Тот запнулся, но сообразил. «Десятину». «Примечание». В летописи, составленные значительно позднее, описываемых событий написано: Пощелягу отрала. Но мне допростят да меня историки, это кажется сомнительным. Учитывая ландшафтные характеристики вятских земель того периода и то, что большинство вятичей были не пахарями, а охотниками, данный налог выглядит, мягко говоря, странно. Духарев не стал уличать лесовика во лжи. Добро, сказал он, пойдете под киевского князя он с вас двенадцатую долю возьмет, а хузар мы от вашей Дани отучим. Лоб у парламентера пошел морщинами. Ловко рус поймал его за язык. Все одно, наконец, родил Вятич. Хотите мимо нас по идти? Идите, не тронем, а в наши леса вам дороги нет. — Значит, не люб тебе, великий князь Киевский? — осведомился Духарев. — А ведь он дань с тебя меньшую просит, — Вятича слегка перекосила. — И великое уважение роду вашему оказал, сам к вам пришел. — Не люб, — буркнул парламентер. — А люб вам, хузарский хакан, — невозмутимо продолжал Духарев, который сидит от вас за тысячи поприщ, С племенем вашим без толмача и слова сказать не может. Люб без промедления ответил лесовик. Что ж, сказал Сергей, ты свое слово сказал, а теперь я скажу. Великий князь Киевский, как Ант мутраканский Святослав Игоревич, ежели куда идти решил, уже не свернет. Добром ли силой, а дань ему платить вы будете? Не будем. От возмущения лесовик аж подпрыгнул. «Лучше, конечно, добром», — невозмутимо продолжал Духарев. Голос у него был изычный, но тренированный, как и подобает голосу воеводы. Поэтому слышали его и вятичи, укрывшиеся за засекой, и киевляне. «Добром? Потому как не дело это, своих собственных данников бить. Но коли будете артачиться, придется вас поучить». И «Если кто думает, что это куча дров...» Духарев пренебрежительно махнул рукой в сторону засеки. «Остановит русскую дружину, то он просто дурачок». «Князь Киевский каменные крепости брал...» Тут Сергей соврал. «Не было еще такого, но будет...» Вот его слово. «Освободите путь. Сопроводите нас с почетом к вашему городищу. Поклонитесь Киеву!» и будет он вам защитой и опорой, а дань с вас меньшую возьмет, чем хузары. Не то размечут вас вои великого князя, ворвутся в дома ваши и возьмут, что пожелают, по закону войны. Богатство ваши возьмут, жены дочерей ваших, а детей ваших, полонянников, погонят на невольничьи рынки. И пойдет русская рать по вашим землям железной бараной повытащит всех вас лесовиков из самых дремучих берлог, и уж тогда такой данью обяжет вас киевский князь, какой пожелает. Врешь! закричал переговорщик. «Не быть такому!»